Глава девятая. «А, знакомые все лица!» Гуров широко улыбнулся Киселеву и Скворцову. «Вы поговорить или сердечко пошаливает?» Константин почувствовал, что готов растерзать милашку доктора и сжал кулаки в карманах, усилием воли изобразив на лице дружелюбную гримасу. «Конечно, лучше бы на прием, чем по делу», — ответил он. «Хотя больное сердце — это тоже плохо». Взгляд Гурова стал жестким. «Сейчас вы беспокоите меня на рабочем месте. Я не знаю, какое у вас ко мне дело, зато знаю, что чист перед законом. Если вам так необходимо побеседовать со мной, надо было записаться. Вы не думаете о репутации честных граждан. Меня, между прочим, ждут больные. Чем чаще вижу вас, тем больше думаю о вашей святости», — с иронией заметил Павел. «И все-таки вам придется принять нас без очереди». Или вызвать вас повесткой? Вот когда начнутся разговоры. Петр Семенович указал им на диван. «Садитесь. Слушаю вас. Надеюсь, вы не будете спрашивать про Свету? Клянусь, я все сказал тогда». И все же заметно. Врач чем-то испуган. Он изо всех сил старался справиться с волнением, но это плохо получалось. «Сегодня речь пойдет о Татьяне Ларцевой». Павел пристально смотрел ему в глаза. Знаете такую? Знал, кивнул головой Гуров. Ведь она умерла, правда? Погибла в автокатастрофе, и я пойду на похороны. Что еще вас интересует? В каких вы были отношениях? Спросил Константин. Стани? Ни в каких? Оперативникам показалось, что Гуров облегченно вздохнул. Можно конкретнее? Киселев продолжал не отрывать глаз от его лица. «Это трудно. Я не писатель и не поэт. Но, может быть, вас устроит такой ответ?» На уровне «Здравствуйте» и «До свидания», когда мы случайно виделись. На лице врача заиграла саркастическая улыбка. «Знаю, сейчас последует вопрос, когда, где и как мы виделись. Отвечая на него, от души надеюсь, что он последний, потому что, боюсь даже предположить, сразу смех разбирает, если вы подозреваете меня в покушении на жизнь Тани». Это самое глупое суждение, которое я когда-либо слышал. «Не отвлекайтесь», — остановил Скворцов в поток его красноречия. «О, прошу прощения». Видно было, Гуров расслабился и начал кривляться. «Может быть, я открою вам Америку?» Но мать Тани, Алевтина Николаевна Ларцева, тоже врач. Она работала в этой больнице долгое время, хотя материальное положение и любящий муж могли освободить ее от тяжкого труда. «Из всех врачей этой больницы и даже всего города Алевтина Николаевна выделяла меня как лучшего специалиста. Я неоднократно бывал у нее дома. Она вызывала меня то к мужу, знаете, как трудно ставить диагнозы близким, то к дочери, особенно после трагедии, которая произошла в их семье. Тогда у Тани начало пошаливать сердце». «И каким же был ваш диагноз?» поинтересовался Киселев. «Абсолютно здоровое сердце». Боль чисто нервного плана. Выписал успокоительное. Ей помогло. Наверное, не очень помогло. Если пять дней назад она опять посещала вас, заметил Константин. Таня посещала меня пять дней назад? Только хороший артист мог сыграть такое искреннее удивление. Уверяю вас, здесь какая-то ошибка. Я не видел Таню вот уже два года. Однако... «В ее еженедельнике стоит дата и время с вашими инициалами», — возразил Константин. «Я не буду клясться на Библии, это легко проверить». Гуров нажал кнопку селектора. Жаночка, будьте добры, зайдите ко мне». Через пару секунд дверь распахнулась, и в кабинет вбежала хорошенькая медсестра. «Слушаю, Петр Семенович». «Жанночка». «Эти господа хотят абсолютно точно знать, была ли у нас на приеме 14 числа сего месяца некая Ларцева Татьяна Александровна». «Секунду». Жанна повернулась на высоких каблуках. «Скажите, а могла Ларцева записаться на прием и не прийти?» — спросил Павел. «Вполне», — кивнул головой Гуров. «Но я бы знал об этом. Жанна ведет все записи, и она обязательно предупредила бы меня». «Видите ли, дело в том, что вашего покорного слугу, он чопорно поклонился, считают чуть ли не лучшим кардиологом города. А так как город у нас большой, всегда много желающих попасть ко мне. Я всегда прошу записавшегося в случае каких-либо причин, по которым он решит отложить визит, информировать об этом. Потом Жанна звонит всем желающим, не попавшим на это время, и записывает кого-нибудь вместо отказавшегося». Я не помню, чтобы в ближайшие годы в мои приемные часы появлялось окно. Но я вижу, вы мне не очень верите. Вот идет Жанночка, у нее все документировано». Ларцева Татьяна Александровна действительно записывалась на 14 -е. Начала девушка звонким голоском, но накануне перезвонила и сказала, что не придет. Я тут же внесла в список Масальскую Юлию Михайловну. «Почему же ты мне об этом не сказала?» — удивился Гуров. «Я давно уже не говорю вам о таких вещах». Жанночка заметно смутилась. «А зачем? Ларцевая или Масальская? Какая разница? Это время не пропало?» «И все же, Жанна, я хочу, чтобы ты меня информировала в таких случаях». Петр Семенович пристально посмотрел на медсестру. «Для меня разница есть». Миловидная Жанночка чуть не заплакала. «Извините меня, пожалуйста, я не думала». «Ладно, иди». Врач махнул рукой. «И помни, здесь в основном, думаю, я». Сказав это, он повернулся к оперативникам. «Мы удовлетворили ваше любопытство?» «Еще один вопрос». Киселев задавал его для проформы, заранее зная, какой он услышит ответ. «Вы не знаете, с кем встречалась Татьяна последнее время?» «А почему я должен знать?» Удивился Петр Семенович. Я же сказал, на каком уровне проходило все наше общение. Если вы меня спросите, не рассказывала ли чего, по этому поводу Алевтина Николаевна отвечу — нет. К вашему сведению с ней я тоже редко виделся и дружеских бесед не вел. А сейчас честь имею отклониться, Думаю, теперь у вас действительно все. Зато я так не думаю, гад, — подумал Скворцов, выходя из кабинета врача.